станем поносить кроткого милосердного спасителя, который ради нас испил горькую чашу страданий. Каждое греховное слово рана, наносимая его нежному телу. Каждое грешное деяние терний впивающийся в его чело. Каждой нечистой помысел, которому мы сознательно поддаёмся острое копье, пронзающее это святое любящее сердце. Нет, нет. Ни одно человеческое существо не решится совершить то, что так глубоко оскорбляет величие Божие, что карается вечностью страданий, что распинает снова сына Божьего и снова предаёт его глумлению. Молю Господа, чтобы мои слабые увещевания укрепили в благочестии идущих по истинному пути.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 Он здесь в ковчеге, исполненный любви к роду человеческому и готовый утешить страждущего. Не бойтесь. Как бы многочисленны и тяжки не были ваши грехи, они простятся вам, если вы раскаетесь. Да не удержит вас суетный стыд,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 бедный грешник бедный жалкий заблудший грешник ныне час угодный Господу